Глава 3 «Знаешь, я давно мечтала отдать команду в духе «Погружаемся на счет три!»» произнес, едва опустившись на землю, миниатюрный аватар Лаймбелл в броне свежего зеленого цвета, со строконечной шляпой и огромным колоколом на левой руке. Харуюки опустился на поле чуть позже, усмехнулся и ответил. «Ты начала так внезапно, что я по ошибке чуть не сказал «Дайрект link. «Не вздумай! Ты ведь мог так в моё личное пространство попасть!» «А в ту подушечную тюрьму... в подушечный рай... на самом деле я был бы не против туда ещё раз сходить... наверное...» «Раз так, когда мы закончим тренировку, то есть когда поужинаем, я тебя пущу! Ладно, давай отсюда выбираться!» Харуюки с Чиури кивнули друг другу, а затем он осмотрелся. «Правда, смотреть особо не на что...» После погружения они оказались внутри здания, и их окружали лишь белые стены, которые мало что могут сказать о том, какой уровень им попался. Окон на стенах не обнаружилось, зато в том месте, где в реальном мире находится дверь, появился узкий проход. Конечно, можно пройти по нему в коридор, но Харуюки, решив сэкономить время, повернулся к той стене, где окно есть в реальном мире. Сжав правый кулак, он всё же решил сначала спросить разрешения у Чиюри, стоявшей за спиной. а можно я эту стену сломаю?» «Не очень хочется соглашаться, но ладно. Тебе всё равно где-то энергию набирать надо». «Извини, спасибо». Вновь повернувшись к стене, Харуюки пригнулся и, резко выдохнув изо всех сил, выбросил вперёд правый кулак. Харуюки сам не заметил, но его удар полагался больше не на движение руки, а на крепость брони и вращение тела. Это было характерное движение Вольфрам Цербера, использовавшего таким образом одну из способностей металлических аватаров – больший вес по сравнению с обычными. Харуюки за два боя отчасти успел перенять этот стиль. Удар, в который вложилась энергия всего тела, пришелся точно в середину стены и раздался звук, похожий на попадание из мощной винтовки. Но по ровной белой стене не побежало ни единой трещины. Хару, ты в порядке? Урона не получил? Поскольку на неограниченном поле человек видит лишь свою собственную шкалу, хруюки понимал, от чего беспокоится Чиури. Но он продолжал вжимать кулак в стену. Он, по своим ощущениям, понял, что урона не получил и что вся энергия ушла в стену. И спустя пару мгновений послышался оглушительный грохот, с которым южная стена разлетелась на осколки. Как только Чиири увидела пейзаж поля, она вновь воскликнула, но теперь уже радостно. Ого! Вот это красота! Молочно-белое небо переливалось цветами так, словно в нём растаяло несколько жемчужин. Все здания похожи на храмы и выкрашены в белые цвета. Повсюду в воздухе висят большие восьмиугольные полупрозрачные кристаллы. Они неспешно вращаются, и проходящий сквозь них небесный свет окрашивает землю вокруг радужным спектром. «Уровень Святая Земля? Давно его не видел», — тихо сказал Харуюки, окидывая взглядом пейзаж редкого высокорангового уровня святого типа. «Я видела его лишь один раз, в обычной дуэли», — кивнув, ответила Чири. «Если я правильно помню, за уничтожение этих кристаллов дают много энергии». «Да, а из кристаллов, уничтоженных на неограниченном поле, в очень редких случаях ещё и вещи могут упасть». «Серьёзно?» Лаймбел быстро перевела взгляд всё так же напоминающих кошачьи глаз на Харуюки, а затем резко замотала головой. «Хотя, нет-нет-нет, мы здесь не для этого. Мы пришли тренироваться. Сейчас не время собирать предметы». «Что ты мне-то говоришь? Я вообще молчу». «Хватит терять время. Идём. Ты меня как вести хочешь? На руках или на спине?» э, «Слушай, вообще-то это я должен этот вопрос задавать». «Спрашивай. Допустим, спросил. А, давай на руках». Сказала Чиэри и тут же повернулась правым боком. Едва поспевая за темпом своей партнерши, Харуюки вытянул руки, подхватил Лаймбелл за спину и ноги и поднял. Вследствие высокой защиты, которой хвастали зеленые аватары, вес у них чуть больше остальных. Руками Харуюки ощущал, что она заметно тяжелее по сравнению с Блэк Лотос и Скайрейкер, которых он уже носил подобным образом. Но инстинкт самосохранения не позволил ему пожаловаться, и он со словами... «Ну что, поехали?» – выпрыгнул наружу. Квартира Чиюри находилась на 21 этаже, на значительном удалении от земли. Но поскольку им уже приходилось вместе лететь с крыши столичной администрации в Синдзюку, Чиюри даже не вскрикнула. Примерно через 20 метров Харуюки раскрыл крылья и начал планировать. Нацелившись на один из кристаллов, висевших около седьмой кольцевой, Он пролетел рядом, уничтожив его ударом ноги. Послышался довольно тихий звук, и радужный кристалл разбился. Конечно же, никаких вещей не выпало. Зато шкала энергии Харуюки заполнилась почти наполовину. Этого вполне должно хватить на полет до Сатагаи без дозаправки. Вновь взлетев, Харуюки остановился на высоте, с которой можно было осмотреть городские улицы и обратился к летящей на его руках Чиури. «Так, и где в Сатагае искать этих лазерных энеми?» Чиури в свою очередь так завороженно смотрела на пейзажи Святой Земли, что ошарашенно моргнула и ответила. «А, немного дальше станции Сакурадзюсуй!» «Это... сюда вроде...» Харуюки сначала повернулся на юго-запад, но затем подумал и полетел прямо на юг. От перекрестка Седьмой Кольцевой и Оумы, где находился пешеходный мост Каэнзи, далеко на юго-запад до кинутских очистных сооружений реки Тамагава тянулась дорога, которую обычно называли «Аратамский водопровод». Она каким-то чудом умудрялась тянуться стрелой аж на 10 километров, что для центральной части Токио вообще немыслимо. И станция Сакурадзисуй находилась именно на ней. Харуюки, находившийся чуть к западу от перекрестка, полетел на юг до пересечения с дорогой, после чего опустился на полутораметровую высоту, а затем на полной скорости полетел прямо по дороге. Конечно, его энергия начала резко убывать, но кристаллы встречались и тут, так что Харуюки периодически приближался к краю дороги, чтобы на полной скорости разбить головой очередной источник энергии. Чиуири же не просто не пугалась этих манёвров, она каждый раз кричала «Давай!». Да так, что Харуюки сразу вспомнил, насколько громкая она была в детском саду. Уже скоро они увидели мост через линию Кейё, служащий разделителем между районами Сугинами и Сатагая. Харуюки быстро затормозил перед ним, опустился и, оставив в дороге длинную борозду, остановился. «Фу!» Выдохнула Чиури, до сих пор лежавшая на руках Харуюки, а затем воскликнула. «Ох, и весело было! Может, всё-таки до конца долетим?» «Ты же сама говорила, что мы сюда не развлекаться пришли!» «Да что ты всё о каких-то мелочах думаешь?» С этими словами она, наконец, спрыгнула на землю. Окинув взглядом окрестности, она указала пальцем на восток. «Энэми, я нашла недалеко от большого здания, где-то в этом районе». «Большого здания?» Харуюки недоуменно склонил голову и попытался вспомнить карту этой местности. В реальном мире он мог бы в любой момент вызвать карту из виртуального интерфейса. Но в ускоренном мире таких удобств не было, наверное. «Кажется... Тут где-то находится университет... Как он там называется?» «Для меня все университеты на одно лицо. Во-первых, нам об этом думать ещё рано. А во-вторых... «Берстлинкеров среди студентов пока еще нет!» Усталым голосом заметила Чьюри, и харуюки пришлось с этим согласиться. На самом деле харуюки больше беспокоило то, что рядом с университетом вполне могли располагаться средние и старшие школы. Если составить рейтинг мест неограниченного поля, где проще всего встретиться с другими бёрстлинкерами, то первое место займут порталы, второе – магазины, третье – точки появления больших, но не сложных энами. А вот четвёртая как раз окрестности школ. Если в одной школе учатся несколько бёрстлинкеров, они вполне могут использовать её в качестве отправной точки и ждать друг друга рядом с ней. Когда два месяца назад Хроюки предстояло сразиться с Дасктейкером в решающей битве, в качестве поля боя он выбрал именно двор школы Умисата. А с другой стороны, «Время в ускоренном мире, по сравнению с реальным, ускорено в тысячу раз. Даже если бы Харуюки с Чиури решили просидеть тут целый день, в реальности прошло бы лишь 80 с чем-то секунд. Поэтому шанс того, что их время погружения пересечется с чьим-либо еще, ничтожно мал. Хотя это не мешает мне постоянно натыкаться на самых разных людей», мысленно добавил Харуюкия. Сразу за этим он успокоил себя тем, что Сатагая считалась заброшенной зоной. Затем он, не задумываясь, обнял правой рукой Лаймбелл за талию, крепко прижал её к себе и начал подниматься. Но тут он заметил, что та глядит на него несколько изумлённо. Что такое? Да так, я просто подумала, что эти движения были, на удивление, натренированными. Вовсе не натренированными и, и вообще... «Это ты предложила, чтобы я нес тебя на руках?» «Да-да-да. Лучше подними нас повыше». «Ладно». Харуюки вновь осознал, что переспорить Чиири не сможет никогда, и взлетел в воздух метров на двадцать. И действительно, к востоку от водопровода располагалась большая открытая площадка. На ней тут и там стояли похожие на большие соборы здания. Видимо, в реальности это были корпуса университета. «Эннэми не видать совершенно!» «Погоди немного!» Сказала чивери, а затем зачем-то подняла свой колокол под названием «Хоровой перезвон» вверх. Насколько Харуюки знал, этот колокол можно использовать двумя способами. Во-первых, им можно бить. Колокол крайне крепкий и тяжелый, а при ударе о голову раздается настолько громкий звук, что противника ненадолго оглушало. В целом, оружие из него, на удивление, эффективное. Во-вторых, конечно же, спецприём Зов Цитрона. Эта способность обладает крайне редким эффектом, способным отматывать время для цели. Друзьям таким образом можно восстанавливать здоровье, врагам тратить накопленную энергию или лишать их экипировки. С учётом магического облика Аватара, эта способность выглядела очень уместно. Вот только сейчас время отматывать назад не нужно. И Хоруюки тут же вжал голову в плечи, понимая, что тут-то его этим молотом и ударят. Но Бео неожиданно начала медленно размахивать колоколом, словно зазывая что-то. От колокола палился на удивление высокий мягкий звук, волнами расходившийся по округе. Через десять секунд Чиюри опустила колокол, но звуки многократно отражённые от зданий, утихли ещё очень нескоро. И не успел Харуюки спросить, зачем она сделала это. «Вот, смотри!» Приглушённо воскликнула Чиури и указала правой рукой. Проследив за направлением её указательного пальца, Харуюки с удивлением увидел, как из одного из соборов нечто выползло. «Энеми! Не может быть! Это ты его вызвала, Чио!» «Скорее, не я его вызвала!» А Эннами реагируют на звуки, разве нет? Когда я вчера бродила в поисках лазерных, я вдруг задумалась над тем, нельзя ли использовать колокол ради того, чтобы созывать Эннами. А что если ты соберёшь целую толпу? Ага, один раз я еле ноги унесла. Судя по её лицу, после этой фразы она игриво высунула язык. а Затем она зачем-то вызвала меню. Настройки публичного отображения у этого окна весьма широки, но по умолчанию установлен режим «Могут видеть члены группы и дружественные легионеры». Поэтому его увидел и Хоруюки. Чиури ещё раз взмахнула пальцами, открывая список способностей и спецприёмов. Хоруюки, ожидавший увидеть в этом списке лишь зов Цитрона, тихо ахнул. В списке способностей блестела ещё одна строчка. «Акустик Самон»? «Акустический призыв? С каких пор у, у тебя?» «Я же сказала, со вчерашнего дня». После того, как я успешно приманила энами, я открыла меню и удивилась, когда увидела в нём новую строку. «Ясно». «Здорово». Вздыхая, произнёс Хруй Юки, демонстрируя свои настоящие чувства. Он понимал, что Чиури стоит похвалить за ее старание и смышленность, но в то же время ему предстояло выполнить сложнейшее задание по изучению способности «Идеальное зеркало». Он невольно почувствовал себя ничтожеством по сравнению с Чиури, ведь даже после того, как Красная Королева Скарлетт Рейн десять раз буквально испарила его лазером, он так и не смог прийти к каким-либо выводам. Но Чиури, словно поняв его мысли, похлопала его по голове и обнадёживающе сказала. Эй, ты! Идеальное зеркало, которое ты пытаешься выучить, способность совершенно другого класса по сравнению с акустическим призывом. Если бы моя способность действовала на прячущихся бёрстлинкеров, была бы реальная вещь, а так только энами и можно выманивать. Ну, это, конечно, так. Но если ты освоишь идеальное зеркало, то останешь неуязвим для всех лазеров включая те, что используют бёрстлинкеры, правильно? С учётом того, сколько красных аватаров на них полагаются, оборонить территорию станет гораздо легче. Так что не унывай и пошли тренироваться. Как раз Эннами появился. Да, ты права. Вот Черноснежка и Учитель удивятся, если я сегодня её освою. Ну что, поехали? С этими словами Харуюки крепко сжал левый кулак. Правой рукой он всё ещё держал Чиюри. Не обратив внимания на сокрушенный вздох подруги, он выдвинулся вперед.